1933-1938 годы. Переводы и приложения. Вторая книга. В жизни Николая Заболоцкого наступило странное время. Время связанных рук и относительного благополучия. Он жил семьей, женой Екатерины Клыковой и родившимися в 1932 сыном Никитой, и в 1937-м дочерью Наташей в писательской надстройке на канале Грибоедова-9. Занимался по преимуществу тем, что переводил по подстрочникам сочинения поэтов народов СССР и классиков европейской литературы. И делал это так же, как делал все, за что бы не брался, с полной отдачей, к чему приучил себя еще в ранней юности и вскоре завоевал в себе репутацию высококлассного переводчика. Он путешествовал по Грузии, искренне полюбил ее народ, природу, культуру, подружился с грузинскими поэтами Симоном Чиковани и Тицаном Табидзе, перевел и обработал для юношества поэму «Шотироставели», «Витязь в тигровой шкуре», пересказал, адаптировав для школьников Романы Франсуа Рабле Гаргантюай Пантегрюэль и Шарля де Костер «Легенда о Тиле Улиншпигеле» начал переводить слово полку Игреве с древнерусского на современный русский. Однако его диджейская деятельность не сводится только к аранжировке чужих произведений. В 1937 году, наконец, был издан тонкий 17 стихотворений», Сборник, названный коротко и по существу, вторая книга. Сюда вошли, помимо стихов, развивавших прежние темы посвящения живым и усопшим вождям. Но не стоит осуждать автора за конформизм, ведь именно напечатанные на страницах периодических изданий «Прощание», стихотворение на смерть Кирова и прославляющая Сталина «Горийская симфония» позволили Заболоцкому ненадолго получить передышку, убедив недоверчивые власти в своей лояльности. Горийскую симфонию разбирать мы не станем. Поговорим лучше о стихотворении 1935 года «Начало зимы». Зимы — холодное и ясное начало. Сегодня в дверь мою три раза простучало. Я вышел в поле, острый, как металл, Мне зимний воздух сердце сперенал. Но я вздохнул И, разгибая спину, Легко сбежал с пригорка На равнину, сбежал и вздрогнул. Речки Страшный лик Вдруг глянул на меня И в сердце мне проник. Заковываю холодом природу. Зима идет И руки тянет в воду. Река дрожит и, чуя смертный час, уже открыть не может томный глаз, и все ее беспомощное тело вдруг страшно вытянулось и оцепенела. и, еле двигаясь свинцовой волной, теперь лежит и бьется головой. Я наблюдал, как речка умирала, ни день, ни два, но только в этот миг, когда она от боли застонала. В ее сознание, кажется, проник. В печальный час, когда исчезла сила, Когда вокруг не стало никого. Природа в речке нам изобразила Скользящий мир сознания своего. И уходящий трепет размышления Я, кажется, прочел в глухом ее томлении, И выражение волн предсмертные черты Вдруг уловил, и если знаешь ты, как смотрят люди в день своей кончины, то взгляд реки, поймешь, уже до середины смертельно почерневшая вода, чешуйками подергивалась льда. Я стоял у каменной глазницы, ловил на ней последний отблеск дня. Огромные, внимательные птицы смотрели с елки прямо на меня. я ушел. И ночь уже спустилась, крутился ветер, падая в трубу, и речка, вероятно, еле билась, затвердевая в каменном гробу. Мне хочется сравнить это красивое и неуютное стихотворение с рассматривавшимся ранее стихотворением «Меркнут знаки зодиака» и там и здесь речь о круговороте жизни-смерти. Но как же отличается начало зимы от озорной, хоть и не по-детски серьезной, колыбельной? Проецируя на себя природу, или природу на себя, Заболовский исследует самый болезненный и пугающий этап житейского цикла — умирание. Смерть, кокетничавшая, как бы в шутку, спусть и... Не на шутку измученным разумом героя в знаках зодиака. В начале зимы смотрит в упор. А слова «глянул», «взгляд», «смотреть» возникают с почти навязчивой чистотой. Все здесь холодно, остро. Все царапает глаз, руку, душу. Лед, металл, камень. Воздух. Не осталось и следа от словесных игр и иронических двусмысленностей, так характерных для ранних стихов. Наоборот, эпитеты рассчитаны на однозначную эмоциональную реакцию. Детали, могущие вызвать ужас и тоску, нарочито преувеличены. Это делает стихотворение похожим на триллер. Киножанр, отцом которого был Альфред Хичкок, Как раз в начале середины 1930-х снимавший свои первые фильмы, вряд ли Заболоцкий мог их видеть. Тем не менее, музыка, которая слышится внутреннему уху, сродни той, с помощью которой создатели триллеров с хичкоковских же времен добивались эффекта саспенса. Саспенс, по определению французского кинорежиссера Франсуа Трюфо, означает нарастание напряженного ожидания. И все-таки здесь еще присутствует вера, если не в бессмертие, то хотя бы возможность отогнать, отсрочить смерть. И я ушел подальше от грубо, в котором бьются, умирает, затвердевает речка к жизни. И тут опять поневоле в строку просится время, эпоха. К 1935 году репрессивная система развернулась еще не в полную мощь, но... Ночь уже спустилась, утопив во мгле многих близких за болотском людей. Я думаю, что фон стихотворения — закадровая мелодия, гнетущий лейтмотив предчувствия гибели, отчасти обусловлен этими как бы тоже закадровыми, внешними, не связанными напрямую со скользящим миром сознания обстоятельствами.